То плачет. Вторые дни пошли, плачет, слезями умывается. Хотя знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдился ее, стращала пробовал учить, ничего не помогало. И он отступился. Во всем другом нормальный, здравый человек, а тут как резьба какая-то свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть.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 Вся вышла, дак остановилась, едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу, дос досмотрю, что с им. А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настю глазом. Опять блажная Типун ей на язык рассказывает про него сказки. Им предстояло самое скорое, раньше других –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 Зато никакой тебе работушки, не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасья Дарья. Я у дочери в городе-то гостевала, дивля, тут тебе с места не сходя и ангара, и лес, и убор на бане, хожу год на улице не показывайся. Кран так же, вот, как у самовара, повернешь, вода бежит, в одном кранту холодная, а в другом горячая, и в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом, нажмешь, жар идет, вари, парь, Прямо куды тебе с добром, баловство для хозяйки. А уж хлебушка не испекчи, нет хлебушка покупной. Я с непривычки даст, не видали уж и поохало возле крантов этих. Они надо мной смеются, что мне чудно. А их чудней, что бани и уборно, как у нехрести в одном закутке возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и дрожишь, мучаешься, чтоб за столом не услыхали. И баня, какая там баня, смехота одна, Ребятенка грудного споласкивать. А он еще что-то булькаются, мокрые вылазят. Вот и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А еще этот, телефон заимей, он тебе дрынь-дрынь, а ты ему ле-ле поговорила и опеть на боковую. — Ой, не травито мое сердце! — обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывая глаза. — Я там в одну неделю с тоски помру. Посереть чужих-то? Кто ж старое дерево пересаживает? — Всех нас, девка, пересаживает, не одну и тебя. Всем теперь туда дорога. Только успевай, Господь, прибирай. Настасья, не соглашаясь, качала.